Глава 11. Ходячие мертвецы. Небо почти заволокло тучами. Вот-вот мог начаться тропический ливень. Воздух загустел и казался осязаемым. А оттого каждый вздох давался тяжело, с натугой. В реальной жизни я задохнулся бы уже минут через 10 такого бега. Знаю это точно, по урокам физкультуры. В диссе, благодаря прокачанной выносливости, меня хватало на куда больший срок. Но любая беготня становится бессмысленной, если не знаешь, куда бежать. А останавливаться нельзя. Глубоко и часто дыша, я почувствовал тошноту. К сочным запахам джунглей, цветущих растений, сырой земли и древесины, добавилась вонь гниющих тел нежити. Хруст костей гончих, несущихся позади, гнал меня в заросли. И вместе с рвущимся из груди сердцем, моим настоящим сердцем в реале, в том же лихорадочном ритме паникующий мозг выдавал варианты спасения. Одной из таких идей, выполнимой, хоть и авантюрной, стала идея использовать Монтезавра. Огромный босс, уже сожравший по собственной воле одного лича, бродил где-то по острову, и подставить под него второго мертвого колдуна отличный выход. Для всех, кроме самого Лича и его хозяина, ядра Чумного Мора. С этой мыслью я нашел на севере Кхаринзы высочайший пик горной гряды, сориентировался по нему и начал двигаться более осмысленно. Поменял направление и рванул в сторону рудника. По словам Мэнни, динозавр теперь все время бродил там, поняв, что возле шахты всегда есть чем перекусить. Шахтеры, смирившись с этим, каждую смену бросали жребий, кому умирать. Неудачник залпом принимал анестезию, самая крепкая дворфийская пойло, и шел отвлекать ящера, освобождая остальным путь в шахту. Возвращались со смены также: «Ты будешь служить, смертный!» шелестел голос лича. Эхо в джунглях создавало ощущение, что нежить повсюду, но миникарта убеждала в обратном. Мертвяки растянулись в цепь и замыкал ее босс, продолжая вещать. «Предатель! Прими свою судьбу!» Настойчивые призывы отвлекали, сбивали с мысли. Но я перестал обращать на них внимание и попробовал сосредоточиться. Возможно ли, что происходящее — очередное моделирование будущего от сработавшего божественного озарения? Вряд ли. Оно, скорее всего, еще на откате. Мог ли я выйти из игры, просто воспользовавшись кнопкой «Выход»? Нет, в режиме боя это невозможно. А экстренный выход из капсулы? Из-за того же режима боя персонаж в таком случае будет считаться погибшим. И это не говоря о том, что храм спящих и мирное население останется без охраны. Бегемот даже при поддержке Патрика, работяка и племени Кабольдов, долго защитный покров не удержит. Стражи сокровищницы Если утес, воскреснув, продолжал оставаться в группе, то Флейгрей, Нега, Анф и Рипта просто исчезли, будто их и не было. Сердце болезненно сжалось при мысли о том, что их не вернуть. Обычные мобы респаунятся, но не они. Отказываясь верить в окончательность их смерти, я открыл вкладку состава клана. Скиф, Краулер, Бомбаос, Тисса, Инфект, Утес, Патрик, точка. В глазах защипало. Я видел в погибших стражах не просто едва знакомых НПС. Тот же Флейгрей казался мне куда более живым, чем некоторые люди. Нега, по доброй воле защищавшая неграждан в таверне. Рипта и Анф, готовые пожертвовать собой, лишь бы помочь бегемоту сдержать натиск нежити и защитить трудокопов. Нет, они были живыми. Теми, кого я рад бы назвать друзьями. Замигала иконка чата. Звук уведомления утонул в протяжном реве динозавра. Донесшимся со стороны рудника. 18.09. Клан утес. Скив, как ты? За тобой ушла вся нежить. Форд чист. Мне выйти на помощь. 18.09. Клан Скиф. Ты ко мне не пробьёшься Попробую закатить лича к ящеру. Будь рядом с бегемотом. Как он. 18.10. Клан утес. Мерцает. Со мной не говорит. Я ж не адепт даже. 18.10. Клан Краулер Что у вас там происходит? Мы с Бомом готовы прыгать в форт. 18 Клан Скиф. Пока не вздумайте, если у меня не получится, вы будете нужны в Даранте. Проломившись сквозь кустарник, я выскочил на открытое каменистое пространство. Впереди возвышались горы, оскалы которых с севера бились воды бездонного океана. У входа в рудник хвостом ко мне стоял динозавр и заглядывал внутрь шахты. Привык к ужину по расписанию. Ящерица-переросток. Огромная 30-метровая туша из сине черного цвета, неопределяемый уровень и 60 миллионов жизней. Посмотрим, чего против него стоит лич босс. Взгляд в сторону. Там, метрах в 20, возвышались скальные пригорки, где я когда-то прятался от мантазавра. Порода в этом месте выходила наружу, и именно там мы добывали первые ресурсы для постройки храма. Сделав несколько шагов к ящеру, я прикинул расстояние, остановился и оглянулся. Затрещали ветви кустарника. Монтозавр повернул голову, взрыкнул и стопотом, от которого задрожала земля, направился ко мне. Я мысленно досчитал до трех и рванул вдоль зарослей к спасительной расщелине. Монтозавр щелкнул пастью в сантиметрах от моей спины, когда прямо на него из кустов вывалились пять костяных гончих. Всего этого я, понятно, не увидел, рвал жилы, чтобы прыгнуть в расщелину до того, как ящер применит леденящий рев. Падал внутрь уже подоглушительный рев мантазавра. Мышцы сразу оцепенели, и из-за дебафа ужаса тело перестало слушаться, но я продолжал все слышать. Хруст, глухой удар, треск, и надо мной пролетели ошметки костей одной из гончих. На миникарте погасло несколько красных отметок, Осталась одна большая монтозавр. Ужас спал, и я осмелился выглянуть наружу. Ящер грыз кости, оставшиеся от гончих. Карта показывала, что к нему приближаются четыре очага чумы. Этих физический урон не возьмет. Послышалось шумное дыхание монтозавра. Он вытянул голову в сторону леса и замер, к чему-то прислушиваясь. Чернильные пятна очагов чумы выкатились из кустарника когда ящер издал горлом грохочущий звук, будто откашливаясь. А потом полыхнуло. Струя ярко-белого пламени напалмом легла на землю, залила и два появившихся противников. И спустя мгновение те издохли. За 30 секунд лич-босс потерял всех костяных гонщих и очаги чумы. Следующими из леса, ломая деревья, вырвались мерзкое поганище и поганое тошнотище. Не обращая внимания на ящера, оба деловиты зашагали ко мне. Монтозавр, будто не веря своему счастью, замер. Оценил количество еды и в один шаг догнал обоих. Придавив лапой поганище, схватил необъятной пастью тошнотища и, утробно урча, проглотил целиком. Потом, придерживая когтями, оторвал верхнюю часть поганища. Удивленно всхрапнул и выплюнул. Опять откашлялся, потер морду лапой, Возможно, слизь оказалась ему не по вкусу и изрыгнул струю пламени. От тошнотища осталось обугленное дымящееся пятно, а сам монтозавр резко двинулся с места и, сотрясая землю, помчался в сторону океана. А еще через пару минут, в течение которых я переваривал увиденное и осознавал, что план А провалился, а план Б требует хотя бы немного времени спокойствия, Из леса начали вываливаться первые скелеты и зомби. Даже в такой безнадежный момент я невольно думал о прокачке. Скрытность против соперников такого высокого уровня бесполезна. Но я все равно включу способность. Видимо, даже полсекунды, проведенные незаметным для нежити 200 уровней, сыграли свою роль. Улучшен навык скрытности. Плюс 4. Текущий уровень 71. Шанс остаться незамеченным для врагов повышен на 71%. Сразу после уведомления первый скелет, вырвавшийся на каменистую предгорную почву, заметил меня и, тряхнув костьми, двинулся навстречу. Магия, не дававшая ему распасться, тонкой, едва заметной струйкой велась по воздуху вглубь джунглей, словно ниточка, ведущая к кукловоду. «Проверка на скрытность провалена. Вы обнаружены скелетом-воином». «С моей скоростью скелеты и зомби не должны были стать проблемой. Не дожидаясь гостей, я покинул уже дважды спасавшую меня расщелину и побежал прочь, срезая путь к форту. Высоединюсь с утесом, и если защитный покров бегемота еще работает, смогу передохнуть и реализовать другие варианты спасения». В голове крутились две реальные идеи и одна самоубийственная. Первые требовали денег, много денег, Краулера с бомбовозом в Даранте и... Удачи. Большой удачи. Последнее обратиться за помощью к Ярому, одному из лидеров Модуса. Глупейшая мысль, но она позволяла выбрать меньшее зло и погибнуть не сегодня. Но этот безумный вариант я оставил на крайний случай. Прямо на бегу я мысленно набрал текст в чат. 18.24. Клан Скиф. Краулер, Бом, вы нужны мне в Даранте, срочно. И еще вопрос. Клановая почта работает мгновенно? Как долго будет доставляться вещь? 18.24, клан Краулер. Поняли тебя, прыгаем в Дарант. Почта мгновенна для клана 10 уровня. Наша будет доставлять шмотки 30 минут. 18.25, клан Скиф. Приемлемо, вот что надо сделать. Я скину неопознанные арты. Их надо идентифицировать в университете магии. Бом, тебе нужно добраться до гильдии наемников и выяснить, что там да почем. Особые условия, нам нужны только NPC максимальных уровней. Гильдия наемников славилась тем, что ее бойцы держали язык за зубами. Все, что узнавалось в ходе миссии, оставалось между ними и клиентом. Причиной тому были не только астрономические штрафы и безупречная репутация гильдии, ведущая деятельность на всех трех обжитых континентах, но и некие божественные клятвы. Нарушить молчание наемники гильдии не смогли бы даже при желании. Но я учитывал, что наемники и игроки не связаны клятвами вне дисгардиума, а потому решил, что брать надо местных. Эти, даже если наймешь на свержение короля Бастиана Первого, будут держать рот на замке. Я отправил кравлеру уравнитель, средоточие стихий и громовержец, как наиболее подходящие к текущей ситуации, если судить по названиям. Вряд ли внеслотовые артефакты «Благосклонность Изиды или «Воодушевление Эбису» способны помочь в бою, но их я отправил тоже. А остальное, неразобранные сокровищницы, не считая болванок, было разного рода классовыми легендарками или высокоуровневыми эпиками, не подходящими никому из нас, и идентификации не требовало. Кроме того, я вложил в письмо 1 миллион золотых, оставив себе лишь 300 тысяч с небольшим. Клановая казна оставалась неприкосновенной. Ставить все, легкомысленно надеясь вернуть деньги в скором времени и лишать себя шансов на учебу в универе – идиотизм. Вряд ли мы встретим еще одну угрозу, чтобы снова так быстро разбогатеть. 18.26. Клан Краулер. Мы в Даранте. Сделаем. Держитесь там. Где-то вдали послышался топот Монтазавра. Я с надеждой прислушался, размышляя, стоит ли снова вести паровоз мобов к ящеру, но решил не рисковать. С таким же успехом он может разорвать и меня, и в этом случае не помогут ни артефакты, ни наемники. Все-таки хорошо, что на Кхаринде только один сверхмоб. Обитая здесь обычный, вряд ли нам удалось бы так спокойно обосноваться и добывать руду. Их уровень наверняка намного превышал бы наши. К форту я бежал не сломя голову, а пытаясь потянуть время. Водил хвост зигзагами, периодически включал скрытности и прокачал ее в сумме на 11 пунктов. Самым главным было не подставляться под выстрелы скелетов лучников и держать дистанцию в 15 метров. С большего расстояния они почему-то не стреляли. То, что посылка дошла до адресата, я понял по фразе бомбовоза в клановом чате. 19.01. Клан Бомбовоз. «Скиф, ты не говорил, что стал миллионером. Лимон разбили пополам». В общем, носясь по лесу, я ждал новостей от парней и тем самым давал передышку бегемоту. Пока врагов не было. Спящий берег энергию на защитный покров и расходовал силы только на нейтрализацию заражения. А вот краулеру и бомбовозу требовалось время, чтобы добраться до нужных мест. Дарант огромен, а его улицы извилистые и забиты народом. Хорошо, университет магии и гильдия наемников в центре. Я бегал по джунглям, обменивался сообщениями с утёсом, отрывался от мобов, уходил в скрытность, а будучи обнаруженным, снова рвал когти. Лич умолкал, теряя меня из виду, но продолжал угрожать. Едва его прислужники меня обнаруживали. Первоначальный шок, связанный со смертью стражей, прошёл. Чувство безнадёги исчезло. У нас был план, и мы ему следовали. Когда я в очередной раз оторвался от мертвяков и залёг в небольшом овраге, Ханг снова вышел на связь. 19.11. Клан Бомбоос. Короче, я в гильдии наемников. Здесь не все так просто. Их услугами кто попало воспользоваться не может. Весь спектр доступен только при высокой репутации с ними. Еще требуется подписать базовый контракт. От лица клана или как частное лицо. Думаю, лучше действовать от лица пробужденных. Репутация клана с гильдией скажется на всех. «Скип, мне нужны полномочия». Открыв панель управления кланом, я выдал бомбовозу право заключать контракты от лица клана. И через пару минут он скинул расценки. 19.14, клан бомбовоз. Итак, нам недоступен найм бойцов для межклановых разборок, для слива недругов, для... Короче, по факту мы можем нанять только местных и только против враждебных мобов. Думаю, Чумной Мор и его ребята подходят под эти условия. Да, Скиф? Максимально доступные уровни для найма прямо сейчас 360-370. Стоимость 50 тысяч за бойца в час. Так, вот еще условия. Если уровень противника превышает уровень наемников, минимальное число бойцов для найма, боевая звезда, 5 разумных. Какого уровня там лич? Четверть миллиона золотых за звезду в час. Год учебы в универе. Да на эти деньги можно купить флайер премиального класса. Я присвистнул. Лич тут же откликнулся, до меня донеслось его пронзительное шипение. «Черви пожрут тебя изнутри, предатель!» «Тебя они уже пожрали!» Не сдержавшись, выкрикнул я в ответ. «Труп!» Вместо меня бомбовозу ответил «Утес», назвав уровень босса. Тобиас тоже участвовал в обсуждениях, но по большей части отпускал глупые шутки и вообще относился к происходящему несерьезно. Похоже, в храме среди молящихся адептов спящих он откровенно скучал. Выяснив уровень лича, Бомбовоз на пару минут замолк, а потом написал. «19.17. Клан Бомбовоз. Так сколько берем наемников? Звезда минимум, учитывая уровень босса. Хватит на две. Если надо больше, мне понадобятся деньги Краулера». «Хватит ли одной пятерки? По идее, с усилением утеса должно». Даже если одного наемника личи законтролит, бы все равно 200. Чтобы не рисковать, можно нанять две звезды. Часа должно быть достаточно, чтобы стереть личие с мертвяками в порошок. Но четверть миллиона на ветер? Если идентификация артефакта могла отбиться последующей его продажей, то наемники... В нашем случае мы даже опыта занежить не получим, не то что лута. 19.18. Клан Краулер. Репутации с университетом магии у нас ноль, я планировал туда поступить, но сначала денег не было, а потом стало не до того. Скив для нас стоимость идентификации одного арта 450 тонн голды, то есть хватит только на один арт, решай какой, вам там на месте виднее. Я замер шокированной стоимостью простой идентификации артефактов, да за такие деньги можно топовую легендарку купить, не мудрено, что университет магии Доранта процветал. Позади метрах в десяти заурчали подбирающиеся зомбяки. Я снова рванул вперед, перепрыгивая через заросли и странные красные лианы, тянущиеся от дерева к дереву, и вспомнил, как Нега рассказывала о некоем заклинании уравнения. Потом взвесил все за и против приобретения двух звезд-наемников. Потом еще раз перебрал в голове названия артефактов, но опираться только на них глупо. Разве можно понять по названию метка Чумного Мора, какая это имба? Оставалось надеяться, что фортуна мне поможет. 19.20, клан Скиф. Краулер, идентифицируй уравнитель. Посмотрим, что там, и если не повезет, будем нанимать две звезды. Следующие минут 5, пока артефакт, видимо, идентифицировал кто-то из магистров, я жутко нервничал. Бодрость скатилась в красную зону. В очередной раз навалилась бешеная усталость. Двое суток на ногах, не смыкая глаз, еще и лич с нежитью позади. Мозги у босса, похоже, совсем прогнили, раз он без всякой фантазии, как заведенный, твердил не одно и то же. Но ожидание того стоило. Получив сообщение от Краулера, я ощутил, как меня наполняет воодушевление. 19.25. Клан Краулер. Джекпот, Скиф. Лови описание. Название предмета горело красным. Божественное качество. Уравнитель. Божественная. Браслет. При активации в момент нанесения урона уравнивает цель с атакующим на 5 секунд. Откат 24 часа. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Увидев какой имба браслет мне достался в сокровищнице, я ахнул. С таким уравнителем нам хватит и одной звезды. Да, лич силен, запредельно мощен. Но что он сделает против слаженной пятерки профессиональных наемников, почти не уступающих ему в уровнях? Еще и усиленных талантом утеса. И с уравнителем. Вот именно. Ничего. Солнце почти скрылось за верхушками деревьев. Ливня так и не случилось. В воздухе стоял густой обволакивающий влажной простыней дух испарений. Мы с утесом, стоя у храма, наблюдали за нежитью, беснующейся внизу за куполом. Лич Шаз, вытянув вперед руки, казалось, наваливался всей силой чумного мора, чтобы уничтожить защитный покров бегемота. Грязноватые серо-зеленого цвета потоки чумной энергии вливались в купол. Одновременно три десятка зомби и скелетов добавляли урона, начавшись сминаться в прозрачной пелене покрова. «Ты когда тусил с этими?» Утес кивнул на мертвецов. «Таким же был?» Я выбрал самого разложившегося зомби и показал на него. Иногда случалось походить и таким, и даже хуже. Все зависело от того, как долго на мне висело проклятие нежити. Оценив обстановку, мы с утесом вернулись в храм. У дальней колонны кто-то сложил тела погибших стражей. Не знаю, может, бегемот распорядился перенести их в храм, а может, то была инициатива работяг. Пока я бегал, аватара бога ссутулилась, скукожилась и иссохла. Спящий мерцал, не в силах одновременно сдерживать мое заражение, хранить целостность купола и существовать воплоти. К счастью, ждать оставалось недолго. Краулер уже почти встретился с бомбовозом, который нанял боевую звезду наемников. Приблизившись к бегемоту, я обратился к нему. «Мои друзья! Флейгрей, Нега, Рипта и Анф! Они ушли безвозвратно?» Бог промолчал, но я услышал его голос в голове. Тиамат сможет их вернуть. Они не стали истинными последователями спящих, но верили всем сердцем. Их бой не окончен. Облегченно вздохнув, я решил помочь бегемоту своим присутствием хотя бы несколько минут, пока не появится подкрепление. Сев в позу лотоса, подумал: А как молиться? Бегемот говорил, что слова не важны, имеет значение лишь вера в спящих. Сидевший рядом Патрик, казалось, дремал но его губы беззвучно шевелились. Может, молился, а может, ему просто снилось, как он пьет вкусное эльфийское вино. В любом случае, Патрик мне здесь не пример. Повернув голову, я прислушался к бормотанию тетушки Стефани. «Под вашу защиту прибегаем, спящие. Не презрите молений наших, в скорбях наших, но от всех опасностей избавляйте нас всегда. Ужасающий справедливый бегемот» дарящая жизнь мать всего сущего Тиамат, свирепый Кингу, владыка океана Абзу и могущественный Левиафан, создатели мира нашего, заступники, да будет сон ваш вечен, и да не пробудетесь вы никогда. Слова не важны, важна вера. Верю ли я в существование спящих? Еще как. Как верю в их могущество и в то, что весь дисгардиум — творение их снов, получившее материальное воплощение?» и да будет их сон вечен. Так я сидел, потеряв счет времени, и сам не заметил, как неосознанно начал шептать. Я чувствовал, как мысли воплощаются в веру, и она, вливаясь в потоки, текущие ото всех адептов, устремляется к алтарю. А оттуда переплетенными жгутами невидимой энергии переходит к бегемоту. Было в этом что-то мистическое, без привычных логов и системных уведомлений, сопровождающих действия и поступки. Цифровые боги виртуальной игры требовали не слов и ритуалов, а истинной веры. Я не услышал хлопки порталов и не заметил соклановцев с наемниками, появившихся на ступенях храма. Потому вздрогнул, когда Краулер тронул меня за плечо. «Мы здесь, Киф! Принимай артефакт!» Он протягивал черный браслет, будто поглощающий свет. Тонкий, как проволока, но тяжелый. Сняв перчатку и наручи, я натянул его на запястье. Браслет сжался, плотно облегая руку. Вернув экипировку, я вывел иконку активации артефакта на видное место. В ДИСе включить способности можно как мысленной командой, так и зрительным нажатием. Кажется, теперь я буду больше доверять Краулеру. У него был шанс присвоить вещи и обеспечить себя до конца жизни. Чтобы не отвлекать молящихся, мы с Утесом и Краулером вышли наружу. Там нас ждали бомбовоз и пятерка наемников. Высокий тролль, здоровенный минотавр, дриада, чьи зеленые волосы извивались как живые, кентавр с длинным копьем и буракожий орк. Уровня от 360-го у дриады до 375-го у орка. Сборная дисгардиума, учитывая, что в команде наемников были представлены все три основные фракции Содружество, Империя и Нейтрала. Бомбовоз познакомил меня с наемниками. Кивнув, огромный суровый орк весь в шрамах и с обломанным нижним клыком, сделал шаг навстречу и протянул ладонь. «Ксерозок, имя мне, здесь все?» Он показал надолбящуюся в купол нежить. Я подтвердил, и он продолжил. «Задача выглядит тривиальной. Упокоим лича, нежить ослабнет и станет легкой добычей. Или сначала расправимся с мелочью, решим по ситуации. Ничего сложного». «Вы слишком слабы, а потому лучше не вмешивайтесь. Активное участие в бою заказчика оговаривается и оплачивается отдельно, потому что его защита потребует отвлечения сил». «Ваш друг...» Он качнул головой в сторону бомбовоза. «Выбрал самый низкий тариф, поэтому на добычу вы не претендуете. Во время боя находитесь на безопасном расстоянии и не вмешивайтесь. Если нарушить это условие и кто-то погибнет, гильдия ответственности не несет. Понятно? Советую думать недолго, человек. Наем краткосрочно, а время уже идет. Понятно. Условия принимаются, но есть предложение. Нам надо объединиться в группу. Густая черная бровь форка поднялась. Дриада фыркнула. Ковыляя, размахивая длинными ниже колена руками, к нам подошел супылившийся тролль. Даже так он был выше меня на полметра. Его вытянутое клыкастое лицо украшали кольца, а голову — выкрашенный красным иракез. «Если ты заботишься о боевом опыте, то тщетно!» С жутким акцентом, растягивая слоги, заявил он. «За убийство тварей слабее нас никто ничего не получит. Да и сличи вы получите жалкие крохи!» «Я забочусь о вас. У меня и моего друга Утеса есть божественные таланты усиливающий всех союзников. Главное, чтобы первыми атаковали противники, а не мы. И как заказчик я настаиваю на этом. Это снизит риски и сделает вас намного сильнее». Орк нахмурился. Выдающиеся брови сдвинулись, и он кивнул. Принял приглашение в группу, а затем в нее влилась вся звезда. Краулер с бомбовозом, понятно, тоже не стали отказываться. Я облегченно вздохнул. Впервые с момента, как умерли стражи. Теперь хоть не погибну с первого удара. Еще мы уже убили одного такого же лича и примерно знакомы с его способностями. Он может брать под контроль чужой разум. Я вкратце пересказал все, что нам было известно. Ксерозок кивнул и хрипло произнес. «Оставайтесь под куполом!» Он отошел к своим, и некоторое время наемники совещались. Роль танка в их команде, по всей видимости, исполнял Минотавр с головы до ног, облаченной в массивные грубые латы. Щита при нем не было, зато имелся широкий, как лопата, двуручный меч, поражающий воображение. Таким можно было разрубить ту же дриаду пополам, просто вонзив в нее лезвие. Ксерозок, что-то тихо говоря команде, указал на прислужников лича, следом на себя. Похоже, собрался идти первым и увести нежить, чтобы не путалось под ногами. Минотавр, тролль, кентавр и дриада должны справиться с личим сами. Закончить планирование наемники не успели, по куполу пошли трещины. А еще через биение сердца он с треском разлетелся на осколки. Защитный покров бегемота пал. Я перестал ощущать присутствие спящего, и в следующее мгновение меня скрутило. Заражение усилилось, и только благодаря высокоуровневым наемникам в группе урон снизился до приемлемого. В храме отчаянно завопили работяги, Кабольды и Патрик, оставшиеся без божественного покровительства. Личи его нежить ринулись по ступеням к храму, ко мне. Держаться на безопасном расстоянии! проревел Наморк. Мы отпрянули, а наемники взялись за дело. Дряда прошептала заклинание, и Шазза обездвижили вырвавшиеся из земли корни. Кентавр, стоявший к врагам ближе всех, скинул копье и резким движением проткнул сразу двух зомби. Орк прорычал несколько команд, и наемники вступили в бой. Чувствуя, как колотится сердце, я на секунду приоткрыл профиль, чтобы убедиться. Бой начали мы. Талант утеса не активировался. Орк на ходу круша черепа тяжелым молотом разметал нежить на лестнице и в мощном прыжке смертельным метеором обрушился на мертвяков у подножия. Оказавшись ближе всех к личу, он сделал рывок к боссу, но на половине пути споткнулся о выросшие из-под земли костяные руки и рухнул. Пальцы мертвецов тут же оплели его тело, не давая подняться. На помощь лидеру бросился кентавр, прыгнув в наседающую массу мертвецов, разбил копытами пару трухлявых грудных клеток, броском копья пригвоздил лича и начал помогать ксерозоку подняться. Дриада встала на носки, вытянулась в струнку, подняла руки и запела на незнакомом языке. Волны целительной энергии кругами пошли от нее, накрывая как нежить, так и своих. Одних леча, других убивая. Дриада кружилась, медленно передвигаясь ближе к противникам. Рядом, прикрывая ее нежное тело, скалой возвышался минотавр. Их соратник, тролль-шаман, затанцевал, не сходя с места, и от его фигуры отделились призрачные копии. Удаляясь от тролля, они набирали самоубийственную скорость и с хрустом врезались во врагов. От трех десятков скелетов и зомби через пару минут остались разбросанные кости, а шметки гниющей плоти, отрубленные головы и конечности. Лич, освободившись от копья и приковав к земле орка с кентавром, Поднялся воздух и воздел руки. От его скрюченных пальцев потекли струйки чумной энергии. Кости скелетов стали формироваться в тела костяных гонщих, а плоть и кровь зомби собралась в три кучи, сливаясь воедино, словно ртуть. Появились три поганых тошнотища. Из остатков крови и изгустков слизи собрался очаг чумы. Лич не сдавался. Уровень новых мобов был выше, чем у предыдущих. Тошнотища поднялись до 300, -го, гончий — до 290 -го. Минотавр замычал, содрогая колонны храма, и привлек Агро на себя. Но нежить, двинувшая к нему, повиновалась неслышимым командам лича и изменила направление в мою сторону. Шаз не терял надежды прикончить именно меня. Дался я Чумному Мору. Я физически не мог выполнить его задание, потому что был забанен, И моя вина скорее в том, что я планировал сорвать прорыв. Сообразив, что нежить не среагировала, Минотавр одним высоким прыжком сократил расстояние, преградил ей путь и ударил кулаком озим. Расходящиеся волны вибрации парализовали мобов. Орк и Кентавр тем временем освободились от сдерживающих рук мертвецов, перерубив и раскрошив лезущие из земли конечности в костяную пыль. Кентавр атаковал первым. Врезался копьем в замерзшую нежить. Следом орк. Дриада с троллем ударили по чернильным пятнам очагов чумы заклинаниями. Ни один из новых мобов не погиб сразу, но несколько ударов, и сложилось первое тошнотище, потом второе и третье. Кентавр раздробил гонщик в пыль. А чумные очаги высохли под магическими ударами дриады и тролля. Лич остался один. «Я приготовился». В голове за время боя сформировалась идея выйти из группы, когда здоровье босса упадет до минимума, и под уравнителем долбануть в него стрелой с максимальным зарядом возмездия. Накопленной энергии должна хватить, чтобы уложить шаза и оторвать свою долю опыта, а может быть и достижений. Свалив всех прислужников, наемники собрались у подножия лестницы и приняли боевой порядок. Впереди танк, позади маги прикрываемые милишниками, воином и копьеносцем-кентавром. Краулер, стоявший рядом, спросил. «Думаешь о том же, о чем и я?» «Наверняка. На половине жизни лича выходим. Все равно талант Утеса не сработал. Собираем свою группу и атакуем всем, что есть. С этой системы расчета опыта сам черт ногу сломит. Так что попытайтесь хотя бы разок зацепить». «Пальну из арбалета», — сказал бомбовоз. «К боссу боюсь ни мне, ни утесу не подступиться». Проклятого лича тем временем окружили вгрызшиеся в него наемники. Шаз вертелся как уж на сковороде, отмахиваясь от ударов, колдуя, обездвиживая и насылая проклятие. Его жизнь медленно, но верно ползла вниз. Он уже лег бы, но временами, возможно, по откату, взмывал ввысь и там почти безнаказанно, если не считать обстрела магами, регенерировал всасывая мертвую энергию погибших мобов. Утес прикинул расстояние до драки и счел нужным сообщить. «У меня метательные ножи, но надо подойти поближе. Дальность метра в всего». «Пора», — перебил Краулер. «Выходим из группы». Наемникам удалось пришпилить босса к земле. Длинное копье кентавра пробило ему грудь, вышло сзади и воткнулось в землю. Лич отчаянно пытался с него слезть, стараясь взлететь. Минотавр, высоко подпрыгнув, опустил свой широченный меч на вытянутую тощую шею мертвого колдуна. Это был стопроцентный крит, но голова босса чудом осталась на плечах. Клинок перерубил ключицу и снес левую руку. К всеобщему удивлению, Шаз не развалился и не издох. Напротив, это позволило ему освободиться и вознестись. Подняв руку, Лич закрутился вокруг себя. Длинная мантия в виде перевернутого тюльпана заискрилась. Куски ткани стали отрываться, чернеть и отлетать в стороны. «Берегись!» Зара Лорк ксерозок. «Расходимся!» Минотавр, оказавшийся самым нерасторопным, не успел. Лоскут черной ткани, как осенний лист, сорвавшийся с ветки, мягко опустился на плечо танку. Оглушительный, полный боли вопль разнесся по форту. Клочок мантии лича просочился в металлический наплечник, и тот моментально оплавился, стекая тягучими каплями. До нас донеслась вонь сгоревшей плоти. Жизнь танка просела на треть, а бьющая по площади заклинания босса ускорила действие. Все больше и больше черных хлопьев размером с детскую ладошку отрывалось от мантии и с обманчивой легкостью беззвучно разлеталось во все стороны. «Мы уже объединились в отдельную группу», Призвали пэтов и ждали момента, чтобы подставить бомбовоза под удар. Его должно спасти легендарное кольцо отвага Свентовита, поглощающее летальный урон. Воин выживет, а мы получим усиление Утеса. Я был готов прожать уравнитель и пустить стрелу, заряженную возмездием. Оставалось лишь дождаться окончания могильной пурги, тех самых лоскутов, мантии и лича. Наемники решили так же и дружно отступили к лестнице, выжидая, когда босс выдохнется. Я заметил, как кентавр попробовал сбить каст броском шакрама, но не сумел. Лезвие диска просто отскочило от вращающегося лича. Последний могильный лоскут приземлился на бомбовоза, спустившегося вниз. Фигура воина вспыхнула магическим пузырем, принявшим на себя смертельный урон. Ханк выжил и тут же вернулся к нам. Все характеристики выросли в 17 раз, а жизни у Шазы оставалось меньше четверти. Босс в очередной раз вызвал лес рук мертвецов, обездвиживая наемников и, более не обращая на них внимания, полетел к нам. Лич буравил меня взглядом мертвых глаз. «Скиф, убегай!» — закричал бомбовоз. «Мы его задержим!» «Нет, мочим гада!» Теряя самообладание, истошно завопил краулер. «Скиф, давай!» Я не двинулся с места. Медленно, тщательно целясь, натянул тетиву. Прожал уравнитель и выстрелил. Уровень босса упал до моего, а значит, наш расчет срубить опыта и достижений на нем вполне мог обломаться. Умрет-то он, будучи вполне приземленного уровня, 39 -го. но важно было другое. Объем жизни лича резко сократился. Время будто замедлилось. Моя стрела зависла в воздухе. От краулера к личу полетел фаербол. Бомбовоз спустил курок арбалета а утес азартно метнул нож. Наши иглоколы тоже бросились в бой. Шас же протянул руку к утесу и впервые за бой использовал подчинение. Я влил в стрелу все возмездие, что оставалось, почти 40 тысяч. Для того уровня, на который опустился лич, должно было хватить с головой. И это не считая и без того высокого урона разрывного выстрела. Стрела, входя в грудь лича, вспыхнула и взорвалась. Вспышка огня скрыла действие возмездия спящих. Краулер нанес урон проклятому личу Шаззу. 1258. Очки жизни 4941 из 56 тысяч. Бомбовоз нанес урон проклятому личу Шаззу. 726. Очки жизни 4215 из 56 тысяч. Утес нанес урон проклятому личу Шазу. 1115. Очки жизни 3100 из 56 тысяч. Вы нанесли критический урон проклятому Личу Шазу. 49501. Очки жизни 1 из 56 тысяч. 46402 поглощено. Шаз выжил, и то, как он это сделал, было мне очень знакомо. Проклятие нежити. Удар Минотавра, нанесенный за несколько минут до этого, сняв капюшон, обнажил лысую, покрытую трупными пятнами и струпьями голову босса. И теперь мне отчетливо стала видна его ухмылка. Тонкие, лишенные крови губы растянулись, показывая почерневшие зубы. «Чумной мор щедро вознаграждает преданных слуг. Тебе это знакомо, не так ли, предатель?» Утес, чайник покраснел, показывая, что парень под контролем лича, Загородил лестницу, прикрывая босса от наемников. Всем удалось вырваться, но выиграть этот бой ни им, ни нам было не суждено. Первый же удар по утесу группы наемников обратил талант соклановца против нас. Действие уравнителя закончилось. Шаз вернул свой уровень и стал в 17 раз сильнее. Расхохотавшись, лич парой движений крючковатых пальцев поднял несколько мертвецов своего уровня. Покрыл все пространство вокруг позырящейся склизкой массой разъедающей чумы, повесившей убийственный дебаф, и кинул кучу клубков могильных червей в сторону наемников. Усиленные талантом утеса, черви Юрка вкрутились в тела. Огромный разовый урон и повешенный дот убили наемников за несколько секунд. И даже дриада, панически хилящая группу, не сумела спасти соратников. Услышав зов спящего, я бросился в храм и заорал. «Всем немедленно выйти из Диса! Патрик, Рыкхар, уводите племя в лес, я отвлеку лича!» Вдруг мой взгляд магнитом притянуло к капельке протоплазмы, оставшейся на том месте, где стоял бегемот. Повинуясь велению сердца, я наклонился и дотронулся до нее. Капля втянулась в палец, а я ломанулся на выход, чтобы увести лича подальше. Выбегая из храма, я видел, как погибли бомбовоз и краулер. Как, вспыхнув черным пламенем, развеялись пылью и глоколы игги, чужой и хрень. Я оббежал здание и с разбегу спрыгнул с верхней плиты основания храма. Раздался торжествующий хохот лича. А еще через секунду я с ужасом наблюдал, как мои ноги заживо гниют и растворяются в пузырящейся слизи. «Это не конец инициал». Донес шепот бегемота. Паразит слишком самоуверен, но он кое-чего не учел. Голос спящего оборвался, когда я умер. Зависнув в великом ничто и корчусь от фантомной боли, я неверяще вчитывался в кроваво-красный текст, повисший в чернильной абсолютной пустоте у меня перед глазами. «Вы мертвы. Эффект заражения. Погибнув, вы стали вассалом Чемного Мора». Инициация запуска глобального события. Вторжение Чумного Мора. Требуется перегенерация персонажа. Приблизительное время перегенерации 24 часа. Запущена процедура смены расовой принадлежности персонажа. Новая раса – Нежить. Запущена процедура смены внешности персонажа. Новая внешность – текущая с учетом особенностей расы Нежить. Запущена процедура смены фракции персонажа. Новая фракция – Чумной мор. По завершении всех процедур вы станете легатом Чумного Мора. Как основателю клана Пробуждённые, вам будет предложено сменить фракцию всем членам клана. В случае отказа кого-то из членов, он будет принудительно изгнан из клана. Активирован выход из Дисгардиума. Это не конец, стало первой мыслью. Следующий, с чувством огромного облегчения, наконец-то высплюсь. Может, мне показалось... Но я почувствовал одобрение спящего.